397. Матерь Агни-йоги Не печалуйтесь о том, что многие качества Духа не удается утвердить так прочно, как бы этого хотелось. Если устремление к этому остается неизменным и сильным, оно будет сопровождать вас и дальше, и в период нарастания. Все эти качества станут врожденными свойствами, и в новое воплощение Дух вступит уже с ними. в этом Заключается замечательная особенность устремлений. Только устремитесь, и устремление приведет вас к осуществлению желаемого. Во времени все достижимо. ни на одну жизнь забрасываются дороги якоря. Человек может стать всем, чем захочет, если понимает, что перед ним беспредельность, что недостижимое сейчас становится вполне возможным и осуществимым во времени, которое не имеет конца.